Итак, значит, у нас с вами сегодня 1 октября, год у нас 2012, вот, у нас с вами следующий урок по ТАРО. Значит, ну, в прошлый раз я вас, получилось, запуталась в так и привернутым. вы ушли в таком состоянии, насколько я видела, крайней степени недоумения, ну и понятно, потому что я, в общем, пыталась, не вводя две темы, достаточно большие, тем не менее, рассказать вам карту, ну и, в общем, потерпела фиаско. Вот, значит, в связи с этим сейчас вот будем исправлять положение, разбираться с этим тузом, так и Значит, ну давайте, первая тема, которую а, нужно обсудить для того, чтобы его понять, и не только его, да, вообще понятно, что а, за счет того, что изучение карт в системе Таро последовательное, то а, понятно, что в том случае, если мы а, изучаем какой-то материал на некой карте, то дальше этот материал уже входит в базу, да, и мы к нему так или иначе возвращаемся. Да, то есть я просто дальше описываю, обозначаю какой-то термин, и вы уже так или иначе понимаете, о чем я речь. Понятно, да? То есть мы с вами сейчас находимся пока в этапе там, некого знакомства вообще с терминал эзотерики да, и тару в том числе. Вот. Значит, и то, о чем вот для начала надо поговорить на Тузе Пентакли, перевернутом. Это у разницы между моралью и этикой. Значит, смотрите, да, термины оба термина мораль и этика. Когда, соответственно, я пыталась найти э -э -э подтверждение Игорь. Значит, когда, соответственно, нет, я его подожду. Хорошо. Я очень не люблю, просто, когда стратегически выпрыгивают из зал, как раз в то время, когда мне надо что-то донести, особенно для конкретного персонажа. Вот. Это точно. Без спрос. Значит, ну что, значит, разница между мораль этикой. Значит, лазил когда там и философский словарь, да, и ты смотрел вот это определение. Вообще вот определение моралетики, этики, то, которое я сейчас буду описывать и развивать. А, взято у такого замечательного мастера, как салом Подводный, может быть, кто-то слышал. Вот, я, в общем, не зря считаю себя его последовательницей, да, правда, в своих каких-то рубежах, но вот, его считаю мастером и учителем, ну, в общем, как он мне весьма приятен. Многое из того, что вы будете, соответственно, здесь слышать, если потом вы будете читать какие-то книги Арсалома Подводного, вы будете находить нечто общее. Но понятно, что я не перепеваю то, что написывает просто, Скажем, его в мироописании меня вполне устраивает. Вот, и он как раз для меня разделил вот эти два понятия. Значит, при этом в официальных словарях такого разделения я не нахожу. В связи с этим вот то, что мы здесь будем иметь в виду, ну мы, я пахала, я буду иметь в виду, когда буду говорить слово мораль или когда буду говорить слово этика. Хорошо? То есть если оно у вас с вашими терминами не сходится, согласитесь принять пока эти термины. Значит, Мораль – это положение ну, там, вашего ну, там, ментальной картины мира, да, это некие точки зрения, единые, конечные, частично осознаваемые, частично неосознаваемые, но при этом однозначные. Это когда вы не знаете, как себя повести, да, то вы обычно сверяетесь с нормами морали для того, чтобы принять то или иное решение. Понятно, да? То есть, иначе говоря, это набор правил. Понятно, нет? А этика, в свою очередь, это интуитивное или поточное ощущение правильности или неправильности того или иного действия в каждой конкретной жизни. Понятно? Вот это то, что я буду иметь в виду, когда буду так описывать. Понятно, что этика неудобна. Потому что то же самое действие в каждый отдельный момент времени будет этично или же не этично. У этики нет конкретных однозначных определений да, в этом плане хорошо-плохо. У морали их бесчисленное количество. У этики нет однозначного определения даже времени, когда что-то хорошо или плохо. Мораль, в свою очередь, на эту тему тоже даст нам вполне развернутый ответ. Вот. И вообще само по себе понятие этики действительно очень сильно связано с потоком, который, как я вам на всякий случай напомню, идет не просто к нам, наше бессознательное, да, но еще при этом оно идет от эгрегора. В связи с этим, хочу вас расстроить, еще более усугубляет, усложняет описание этичности каждого отдельного момента, то, что мы склонны в течение своей жизни подключаться к разным эгрегорам. Понимаете это или нет. И в связи с этим здесь не только скажем, этичность данного момента, а еще и этичность твоего поступка, исходя из того, какой для тебя сейчас эгрегор является главным. Вот, Когда сейчас с вами будем уже изучать старший Аркан Таро, я обращу ваше внимание на то, что, например, два вполне себе дуружественных, у них там наверху вообще всегда мир, дружба, жвачка, да, соответственные эгрегоры, тем не менее, могут стать в этическое противоречие Да, Но ну вот между собой, ну вот, на территории понятно, что восприятие человека, это сами по себе. Вот, значит, ну давайте пример. Ладно, чтобы было уже понятно, о чем идет речь. Значит, я так думаю, что кто-то, наверное, решил, что понял, что такое моралетика. Да? То есть каждый момент времени это решается отдельно. Но вот Оля точно кивает, как человек, который понял. Значит, тут вот доколебусь до Оли Оленька. Значит, смотри, пожалуйста, представляй себе ситуацию. Значит, сидишь, ты в кафе. И, значит, мимо тебя проходит, там, например, мужчина твоей подруги в состоянии весьма расфуфыренном, с таким напушенным хвостом, вместе с некой дамой. А подруги он, да, там муж, и плюс к этому, ты знаешь, у них там сейчас отношения встали в фазу восстановления. И, значит, вот через несколько столиков от тебя совершенно счастливый садится и так вот на весь ресторан или там кафе. Говорит там шампанского. Ну вот, в общем, все, что здесь происходит, дает понять, что они тут не на деловой встрече. Вот скажи, пожалуйста, с точки зрения быть внимательной этики, что нужно сделать? Молчать, гусары. Ну, давай. Не придать этому значения. Не этому значения. Хорошо, есть еще у нас этичные товарищи, у которых есть какое-то представление о том, что нужно сделать в этой ситуации так, чтобы это было этикой. Катя, это же поток ситуативный, если пока мы не там, у нас нет этого потока, и мы ничего не знаем. Я да, бы да? так, чтобы уже не заметил. Я бы смотрела, чтобы не заметил. Так. Есть еще у нас тут борцы за этику? Даша совершенно совершенно правильно говорит. да? Наслаждаюсь вашим правильным ответом. Смысл в следующем. Этично в данной ситуации можно будет поступить, только находясь в этой ситуации. То есть этичный ответ я не знаю. Понятно? Потому что а, будет влиять как ситуация теперешнего момента, так и ситуация того, какому непосредственно эгрегору у нас подключена в данный момент времени Ольга. Понятно? Потому что своевременность – это очень ценная такая тема. То есть, иначе говоря, <связь> никакая твоя мозга, мой хороший, сколько угодно тренированная. О, кстати, да, знаете, что а, происходит, когда у нас звучит чей-то телефон в группе? По для того, чтобы проверить свои телефоны. <связь> Не будут ли они у нас звучать в следующий раз. Так, это кому-то место занято, или это просто у нас кто-то сильно расположился на две... А, проходи, пожалуйста, вот у нас тут есть прекрасное место. А чья-то тетрадочка такая волшебная? Да, ага, Галечка, забери, пожалуйста. Понятно. В общем, чья-то тетрадочка. Ага. Ты у нас решил на двух стульях сидеть, это было да. хорошо. Все, все разместились остальные, прекрасно. Вот, хорошо. Значит, ау... То есть, какая бы ни была светлая и прекрасная глава Оли, высчитать все последствия и всю ситуацию, в которой находится эта подруга, ее муж. Понимаешь, да? То есть, вот, мозгой это не высчитывается. Лучше в такой ситуации да, отдать, э, отдать вся импульсу, потоку, эгрегору, этике. Вот это мы говорим про внешнюю ситуацию. А плюс к этому еще, не всегда сама Оля в той степени в порядке, который может поступить даже своевременно, да, но тем не менее ровно с той энергией, с которой нужно. Значит, что такое поток? Давайте мы разберем эту историю. Хорошо, вот поток. Поток, с которого к нам идут разнообразные импульсы. Если это правда поток, он состоит из трех составляющих. Первая составляющая потока. Нет одной – не поток. Все три. И спасибо за то, что все три. Значит, первая часть потока это – это, соответственно, в той или иной степени энергии ясности, когда тебе ясно, что делать, или там, что говорить, или ясна ситуация. Понятно, да? То есть у тебя есть внутренняя ясность. Вторая история. А, вторая часть потока. Это из потока придет ровно та энергия, с которой тебе необходимо думать, говорить или действовать. Понятно? Ситуации бывают разные, энергии бывают разные. И вот в потоке есть и ясность, и та энергия. знаешь То есть, соответственно, в том случае, если тебе пришла ясность, что надо к нему подойти, то если при этом на потоке, то еще при этом придет ровно та энергия, с которой надо к нему подойти. Понятно, да? То есть это может быть энергия позазахарница, <свят> да, это может быть энергия, э, э, значит, из вариантов ⁇ Ой, прости, прости, пожалуйста, уж я тебя отрываю, понимаешь, что это не вовремя, да, там, например, на оранжевом уровне, там, на домашнем, ну, там, на внутреннем ребенке, да, там, ты к нему подошла, или там какая-то еще, я не знаю, какая энергия в тебе включит поток автоматически, если ты открыто поток то он нужная энергию из тебя так или иначе добудет. вот и третья составляющий поток ее называют так знаете любовной мудростью это когда придут ровно те слова либо ровно те действия либо ровно те мысли которые эту ясность оформят лежащий энергии понятно нет вот и соответственно в том случае если у нас прекрасный игорь Вдруг лежит общаться там, с какими барышнями, исключительно на потоке это значит что у него будет внутренняя такая пронизывающая ясность связанная с интуитивным ощущением что как и когда нужно говорить или делать одновременно с этим из тебя в это время будет длиться нужная энергия иногда знаешь ли подъемка это как раз то что нужно иногда наоборот да, там тихая спокойная, там не знаю там нежность да, или какие-то слова любви бывают очень хороши. Иногда, понимаешь, надо вот достаточно внятно послать нахуй, так чтобы пошла. Ну, вот, и мы не знаем, на какой момент времени что. Понимаешь, да? это через тебя сделает поток. А третье, это будет мудрость, это когда то, что вот мы обычно называем речевой частью потока, если мы звучим наружу, ну, вот, да, это когда, соответственно, будут приходить ровно те слова, которые сейчас будут абсолютно адекватной ситуацией, или те действия, которые будут абсолютно адекватной ситуацией. Или те мысли. Вы, в общем, наверное, думаете, что у вас мысли одинаковые. Нет. Вы можете мыслить с разных точек зрения. Понимаете? Нет? Вот, соответственно, когда у вас внутри внутренний диалог вам что-то выдает, то, в принципе, да, это тот же самый речевой поток, только он не наружу, а внутри звучащий. Три составляющие, если это поток. Нет трех составляющих. Не очень жаль, это значит, что у тебя просто отблески потока на данный момент времени он приходит, у тебя появляется некий внутренний отблеск, дальше ты его прерываешь и дальше несишь всякое от себя чего. Да, волна, да, действительно часто это называется волной. Просто надо быть аккуратным, да, потому что в принципе, например, вот будем когда проходить карту влюблённых, буду описывать что такой домашний дьявол, в это время ты в общем то вполне себя ощущаешь на волне, но ну, вот только совсем не так. Ну, то есть можно быть на энергии разрушения, она тоже как волна выглядит. Понимаешь, да, то есть когда-то только назначение совершенно верно. То есть там фактически, да, получается, что ты будешь, а, служа другому эгрегору, говорить те вещи, которые второй точно никогда тебе не забудет и не простит. Причем каждый раз ты будешь попадать точно в цель. Только все это будет не созидательное, а разрушительное. Тело. Ну, вот так вот мы иногда в злости говорим, а потом это уже второй не может никогда забыть даже если ты соврал, он сделает из этого, ну, то есть ты соврал, да, оказался в максимальном резонансе с его внутренней ложью, таким образом для него это запечаталось. Ну, вот, но это про это уже не, не сейчас, понятно? Вот, и так, в общем, если мы говорим не о морали, а об этике, <coughs> то понятно, что это сиюминутное действие. Плюс к этому, да, мы, в общем, не так часто об этом помним, но по факту, Оценка любого события также может быть с точки зрения морали и с точки зрения этики. Понимаете? Вот в том случае, если мы оцениваем какое-то событие с точки зрения морали, то понятно, какое слово мы с тобой тогда изобрели. Помнишь, мы вспомнили, меня ругала. Вот я его все время забываю. Что-то важное в нем есть в этом слове, раз я его забываю. Даже теперь Вася забыла слово целое. Хорошо, окей. Мы его сами тогда придумали. Ну, в смысле этого известно? А? Сами вспомнили. Сами, вспомнили, сами забыли. Это когда на меня это сам... меня принялась ругать, одна из потенциальных учениц. Ханжество. Ханжество. Спасибо. Вот, значит, хотела ко мне на курс второй идти, не пошла, потому что очень забеспокоила задумывающих людей, которые, если слушают мои аудио или видеозаписи. Обращает внимание на то, что должны обратить внимание, как думающие люди, на то, что я употребляю какие-то слова слишком грубо. Ну, вот. И поэтому мне надо убрать от лексикона а оттуда думающих людей откидывает. вот, И вот мне как-то... Да, я, я не сразу поняла, в чем тут проблема, да, потом поняла, что, в общем, это все равно эта тема про мораль, да, и про ханжество. Что умение смотреть за словами, понимаете, да, умение смотреть за действиями, тоже очень штука. Вот. Значит, ну вот мы сейчас так все хорошо а На самом деле одна из главных наших задач в этой жизни ⁇ это как раз жить соответственно этике. Вот, да, и по возможности. Если такая возможность существует, все-таки э, имейте в виду, что когда мы выходим на территорию чужой морали со своей этикой, то это будет признано аморальным. Вот, и за это можно хлопотать Вот, да, поэтому имейте в виду, что бывают разные ситуации. Жить надо безусловно соответствие этике, да, но просто в некоторых историях вы можете таким образом оказаться стратегически правы, но тактически вам наваляют. Хорошо, значит, и соответственно туз Пентакли перевернутый. Помните, вот то, что я пыталась как раз донести, что для непродвинутых товарищей, это, соответственно, когда у нас с вами идет э, достаточно сильная такая э, асимметричность внутри человека, да, когда для него очень важно материальное, плотное. Ну, самое простое ⁇ это деньги, деньги имущество. Когда, соответственно, да, там удача или там счастье описывается только вот таким образом в другом не понимается он всегда такое выражение раз такой умный что-то такой бедный да это вот как раз об этом в том числе да, когда вот я не буду как никто там описывал я не буду а, значит у вас учиться до тех пор пока не увижу вас на руке роликса. Да, для женщины роликсы делают? Делают. делают делают видите как хорошо значит делают вот ну вот ну вот ну не будет ну, ужас какой Ну вот, значит, то есть, надо понимать, да, что вот перекос такого рода, да, то есть вот, когда внешние какие-то атрибуты являются более значимыми, да, чем, соответственно, внутренние. Вот для здесь присутствующих, я уверена в вашей всей продвинутости, вы все-таки выбрали правильный курс. Да, вот, вы, в общем, да, я имею в виду правильный курс направления жизни корабли вот да и там соответственно да значит понятно что для вас уже материальное вот это все одно такое в общем вы понимаете да что это счастье вашего не составит на ну, вот но по факту да получается что мы тогда впадаем в другую тусклую на это когда соответственно начинаем а, смотреть на этот мир глазами морали ну вот да и соответственно через какое-то время по морали то нам это ну вот то есть из из морали с нами общаются да там высшие силы из морали нам дают те или иные какие-то случайности но ну, вот, там напомни как зовут наташа вот у нас наташа например захочет там ну, не знаю там красивых отношений вдруг вот ну, ну вдруг ну предположим почему, почему нельзя предположить что ты можешь захотеть красивых отношений ну, вот значит ну вот ну, на работе ладно можно хорошо красивых отношений на работе на вот да и для нее совершенно очевидно да что там вдруг если у нее туз таплы перевернут и выходит да, что эти красивые отношения на работе будут иметь вполне себе проявленную форму Понимаете, да но при этом суть будет в этой форме очень небольшая то есть да, когда по формальному признаку ей будут там проявлять определенные, да, там, ну, не знаю, по отношению к ней делать реверанс и прочее, да, при этом она будет чувствовать, что на самом деле ничего, ну, ничего не происходит. Это будет ее такое своеобразное наказание. Рассказывала вам про мальчика. У меня такой мальчик замечательный был, значит, ä, знакомый. Он говорит, из это вообще, что за несправедливость? представляешь, меня тут осенило. Я понял, как должна, какой должна быть женщина моей мечты. Я рассказывала, нет. Прям вот его осенило. Он говорит, я ее прямо увидел. Я вот увидел, какая она должна быть. И говорит, мне так вот, да, это вообще, говорит, в общем, как-то я не понимала, кого я хочу. А тут прям такая ясность пришла. И ты не представляешь, говорит, такое удивление. Буквально прошло, наверное, недели-две, и я познакомился практически с ее точной копией. Я, говорит, так обрадовался. И ты знаешь, говорит, удивительное дело совершенно. Там где-то неделю, наверное, я обалдела от всего этого, да, от всего происходящего а потом вдруг понял, что мы абсолютно не подходим друг другу. Вот что случилось, говорит, может, я сглазил как-то себя по дороге, да, то есть вообще в чем проблема? Может, кто-нибудь знает, в чем проблема? А? Ту спинтакли перевернуты. а по Разрушение идеалов. Разрушение идеалов, вредное. Чего-чего? Платил энергии на то, что он представил, Друг какой сложный вопрос, оказывается, я задала. Хорошо, ну я, в общем, говорю о том, что ты говоришь. ты понимаешь ли какая штука? Ты ее представлял внешне. Понимаешь, да, то есть по каким-то внешним параметрам. То есть для тебя идеальная женщина ⁇ это женщина, которая определенным образом выглядит. И как только у тебя появилось некоторое количество, да, там удача. Понятно, да, что у тебя там из-за хронического, там, не знаю, чего там, хроническое было, ну явно вообще не хватало ему женского внимания, ну вот, да, понятно, что, в общем, а, эта энергия благополучная принесла на его жизненный путь именно объект его желаний, да, но он ее внешне представлял, и получился вот у спентаклей перевернутый, в особой извращенной форме. То есть когда, да, это вопрос не в том, а чтобы там, не знаю, она ему там, А, помните, девичий вот это, чтобы не пил, не курил, и цветы всегда дарил, чтобы зарплату отдавал, да, и прочее. То есть это все вот так или иначе, да, свойственно морали, а не этике, да, и как только у нас вот идет сильный закидон, когда мы начинаем думать, что проблема в том, что мы что-то не учли во внешней форме, ну вот, да, или там не назвали должную цену, или согласились на работу, где нам не платят столько, сколько надо. Да, там, то есть как только мы сделали а, причины своих проблем что-то из области морали, да, тут же понятно, что происходит вот такое завихрение. Вообще люди этим очень активно звучат. То есть вот для меня, более-менее опытного таролога, не составляет труда во время ну, буквально 10-15 минутного разговора услышать уже, э, если я наблюдаю, там, например, расклад устнентакли перевернутой, Да, то надо просто поднять в памяти начало разговора, и клиент даже в задавании вопросов будет подсказывать, какого рода у него завихрение. Вот. Да, то есть. Ну я иногда его сбиваю на, на входе, иногда мне грустно, я не сбиваю. Например, там, приходит ко мне там, прекрасная девушка и говорит, давайте мне скажите быстро, когда я выйду замуж. Вот. Если я ленивая, то я прямо так и спрашиваю. А если я э, не ленивая, а настроенная на работу с клиенткой, то я ее поправляю. Говорю, вы хотите, наверное, спросить, когда вы встретите истинного партнера с любовью взаимной для истинного супружества? Она говорит, да. И мы тогда работаем не на ту тему, на которую она просила. Потому что замуж выйти же сделать нехитрое, на самом деле, да, в общем, просто тут вопрос в том, чтобы это. Был тот человек, с кем ты хочешь остаться. Да? И вот в том случае, если, соответственно, эта прекрасная леди звучит именно темой замужества, да, и только это ее интересует, то будет уз пентакли привернутый. В чем будет выражаться? В том, что, соответственно, да, все мужики, которые около нее будут появляться, или <coughs> достаточно будет одного на большее, например, эту вот, ну, уза Пентакли не хватит, будут исключительно предлагать да. а, замуж, да? но при этом будут ее не устраивать по всем остальным позициям. Вот, теперь еще туза ту за пентаклей. очень важная история ему. Она вообще уже не про туз пентаклей перевернутый, а про в принципе энергетику. Потому что мы с вами на территории пентаклей, нам надо спасибо <сосит> большое кто, что чем то, что о чем-то говорится. Благодарю. <сосит> Значит, смотрите, как это выглядит у нас. Значит, вот а, человек зарабатывает течение соответственно, жизнь, ну, там, регулярно, да, то есть мы там, в разные этапы своей жизни зарабатываем некоторое количество позитивной энергии. Предположим, вот, заработали какое-то количество. Разъём. Вот да. Значит, и вот из этой энергии получается такая история, что некий процент, именно процент, рассказывал вам в прошлой Кому, то да? Ну да. значит некий процент из этого идет в качестве, например, там налички, некий процент идет в качестве, например, просто удачи, что я имею в виду, да, когда а, так складывается, что что-то приходит ровно тогда, когда нужно, а что-то не приходит, ну понятно, да? то есть удачное стечение обстоятельств, что-то из этой позитивной энергии приходит непосредственно, например, человеческим фактором, знаете, да, что люди это тоже часть удачи, да, которая, значит, часть из этого, соответственно, у нас идет вообще жизненными силами, энергетикой, которую мы сами уже можем там так или иначе тратить, ну там и так далее, да, значит, и э, из этого я напоминаю, да, что наличкой вот прям непосредственно деньгами, удается только определенная часть этой энергии позитивной. А, и а, в том случае, если у вас появляется высокая степень зацикленности, например, там на деньгах, то вы схлопатываете одну из двух историй. Первая история. Значит, вас начинают отвечать от зацикленности. Ну, природа вообще не любит. Да? Там божественная природа не любит зацикленность. Вот, но это не про то, пентаклей А на тузе пентаклей из исходник, изовиклинику, узального потока, помните, я вам говорила. В результате чего вы начинаете получать вот этими деньгами вместо, 7. понятно, не, оно не совсем уходит, оно совсем не может уйти, но оно сдвигается, понятно, да? И у вас получается вот этот процент, он увеличивается, ну, не знаю, там, в пятой степени. И получается таким образом, да, что ты теперь, бедняга, тратишь деньги на здоровье, ну, в смысле, болезнь улетишь, потому что личной энергии нет, правильно? Моганизм выхолощивается. Соответственно, нивелируешь неудачи, правильно? Покупаешь нужных людей и при этом жалуешься, что они все равно недостаточно нужны ну, в смысле, не такие, как надо, да? ну вот и понятно, что в принципе у тебя получается, да, что все равно ты все, что необходимо, делаешь, но просто решаешь это, посредством этими деньгами, которые все это и заслонили, То есть количество дохода растет, но одновременно с этим, если вы помните, растет количество расходов. Вот. А что можно реально сделать вместо этого? Вот, ну не хватает, не знаю например, тебе не хватает там денег, бывает, что сделать, чтобы разумно, не за счет вот этого? Ой, мальчик, кредит, порекомендовал. кредит порекомендовал, молодец, ну то есть заплати деньги банкирам, я так понимаю, не хватает денег, заплати деньги банкирам, да, не прокатит, обломись, банкиры это зло во всех их вариантах, главные враги этого мира, значит, Ну ладно, что делать? Так, не, не помогай нам да, мешай. Величить количество чего? Вылечить. Вот это зарабатываем Понятно, да? То есть вот если у нас вот такое количество, вот тут процент, он дает выхлоп, ну не знаю, там какой он у тебя выхлоп дает. Ну, там, предположим, тысячу условных единиц. Ну, очень слабое предположение. Как нам? Да, это определенный процент. Ну, что мы должны сделать? Мы должны увеличить общее количество. Но на самом деле проблем глубже, да, потому что в том случае, если вы знаете, да, вот что вот в этом замечательном э, сосуде твоей позитивной энергии есть э, еще и некие дырки, через которые количество этой позитивной энергии так или иначе утекает. Их называют «каузальными вампирами. Но когда с вами будем уже, по конец самый пути, Мы здесь заходить такую парочку, девятка-пятнадцать перевернута. То через что утекает энергия потока. Вот, Ну, на самом деле, не только через это. Здесь-то она утекает только в тем, кого уже все совсем хорошо с потоком. Вот. То есть, иначе говоря, да, нужно убрать дырки ну, и увеличить напор энергетический. И в результате у тебя понятно, что таким образом количество энергии будет. Вот это, конкретно личное зарабатывание тобой будет вот, больше. А раз будет больше, то, соответственно, из этого и деньгами будет больше. Как увеличивать? Как увеличить? Работаем на своего эгрегора и при этом э, работая на своего эгрегора и на социального эгрегора одновременно. да. Законы рынка никто не отменял. Увеличивать количество твоей энергии может только твой индивидуальный эгрегор, больше ни у кого нет доступа mm -hmm. к твоей, да, через атманическое тело идет вот, да, там, через этот поток поливание вот этой энергии. Вот, только вот твоего эгрегора. То есть, иначе говоря, когда ты работаешь на свою миссию. Вот, одновременно с этим, к слову сказать, так и счастливой становишься на миссия, это то, А Луч — это тип этой миссии. А, вот, да, то есть типов как то понимаешь, 144 Ну вот, ну, слову сказать, некоторые из них являются мутантами. очень страшно потому что страшного еще определиться. Индивидуальную миссию свою можно на 7 тел кризис ходить. это Левина у нас 7 тел. Обычно я рекомендую ходить туда после курса. Но если не в то можно Ну вот, она там. Понятно, что. Прям в большей степени то, что она описывает на курсе, развернется, когда ты закончишь курс. Но первых шагов, в свою очередь, будет достаточно. Ну, вот, да, для того, чтобы уже ситуация явно сдвинулась. То есть, соответственно, да, там первое, да, это вот быть нахально счастливой от того, что ты делаешь то, что тебе нравится делать. Ну, вот, это плата за то, что ты работаешь на своего эгрегора. Плюс к этому личные силы становятся больше. А вторая история, что мы в любом случае, если хотим получать непосредственно именно деньгами, деньги у нас это территория социального эгрегора. В курсе, нет? Ну вот, в связи с этим, в том случае, если ты хочешь именно деньгами получать, а не только и тем, что тебя там, я не знаю, там, в щечки целуют и говорят, какой ты клёвый, да, и спонсируют там везде, где не попади, ещё еще при этом и рады, что ты их посетил, Ну вот, соответственно, будут любезен еще и продавать это на территории Солнца. Ну вот, да. У вопрос такой. Давайте. Вопрос. Да? вопрос, у этого эгрегора нет. Я бы сказала, людей. да, конечно, естественно. Вот я как раз хотела тебя поправить. Нельзя сказать, что у каждого человека есть свой эгрегор. Нет, нет. Здесь первично, да, что есть эгрегор, у которых есть некоторое количество людей. Это не у человека эгрегор. Вот, это у эгрегора человека. Ну вот, это я описывала уже, Игорь. Я когда рассказывал про процесс рождения человека, помнишь, два занятия назад. Ну, ну вот, знаю, вы, видимо, как-то да. пытаетесь не переслушивать записи, сэр. Вам нет, вы, наверное, вы очень заняты. Ну вот, имейте в виду, да, что если вы так будете много не слушать записей, то через какое-то время я буду рычать, потому что мне будет заставлять повторять то, что я уже рассказывал на предыдущих занятиях. И будет неудобно, потому что я не знаю, как... Другие преподаватели, но я ориентируюсь на сильных, а база самообслуживаются, вот, я думаю, так интересней, правда? Вот, хорошо, вот, ну что, а, и, то есть, в любом случае, да, на территории социума придётся, в общем, как-то давать другого пути нет. Достаточно, ну, меньше, чем людей, намного, да, вот. Что? А тебе чего? Думаешь, тебе полегчает? Я хочу хотя бы догадываться. А, почитай. Я на самом Очень деле михаляна, когда Ольга, я когда когда на сайте писала статью про синтел, вот, да, я там достаточно подробно рассказывала о том, как выходить на миссию, да, вот, которая содержится в маническом идеале То есть, в принципе, да, там эту технику я давала. Она стоит там, из трех позиций. Другой разговор, там, например, у Лизы Левиной, да, вы это будете делать непосредственно на, под домашними заданиями, да, под ее присмотром, она будет сидеть и, соответственно, смотреть то или не то. Вот, хорошо. То есть, соответственно, да, в любом случае какую-то социальную форму это влекать обязательно нужно. Потому что вот у нас, например, две, там, положим разные девочки. Значит, вот у нас, например, есть Света. Вот, есть Лена, да, вот представим себе, что у нас Света как-то там обе реализуют свою миссию, мы представляем себе, да, то есть каждая свою, понятно. Обе счастливые такие, включенные, так клево. вот, да? только одна, например, Света, будучи более предприимчивой, значит благостно вышла на социальное поле, да, и благополучно, в общем, зарабатывает деньги своим даром, не приходят потребители, вы здорово, финансово благополучно, кстати. Ну вот, значит, да, и, в общем, как-то ее люди находят, знаете, вот есть такое понятие, широко известно в узких кругах. Ну, вот, да, вот она становится все шире и шире известна, да, там все в менее и в менее узких кругах, да, то есть, в общем -то. И при этом не забывая там цену за свои услуги, да, там назначать, приемлемую. Вот, да, а вторая, соответственно, ни в какую не выходит на социальное поле, и все, что она делает, исключительно дарит. Ну и Грегор чешет репу одну, выдает замуж за мужика, который, соответственно, да, и там всё радостно покупает. Реально денег у нее как не было, так и нет. Подружки ее периодически с собой там куда-то берут покататься просто за то, что она хорошая. Да, там, и в общем, много ей всего хорошего и правильного делают, да, если уж ей приспичит какую-нибудь услугу купить, например, у светы. Ну, вот. Тут эгрегор, конечно, деньжишку подкидывает, ну, таким случайным образом. Ну вот, почти. Да? То есть, очень как может, так и эти деньги и пихает. Ну, вот, а это при том еще, знаете, с каким условием, если а, Леночка имеет склонность тратить деньги на себя, например, да, или хотеть что-то для себя. А если она сама ничего не хочет для себя, то эгрегор говорит, ну ладно, что, жарко, опасно убираем, следующую жизнь потратим, вот хорошая. Но ну, вот личную энергетику прямо сразу на счет кладем. Вот. Нет, да, и поэтому и при этом Лен может стенать и не понимать что за вообще херня с ее жизнью происходит. Вот. А Свет при этом точно знает, что за херня с ее жизнью происходит. Она просто на территории ну, реализует свой эгрегор, да, то есть свою миссию, иначе говоря, на социальном поле. Как-то это назвала. Оно напрямую, конечно, никогда не называется, но все равно существует под прикрытием. Знаете, да, что никакая миссия не находит своего точного нахождения в социальной нише. Никакая миссия, ничья. Социальных ниш некоторое количество. Ну вот, а вот, миссии гораздо больше. И социальные ниши, в социальной нише находясь, важно, что ты делаешь. А любому эгрегору важно, как ты делаешь. Ну вот, свои сложности. И мы разберемся. Ходим за Пентакли перевернутого. Значит, давайте я его еще раз преломлю уже напоследок, ладно? В отношениях между людьми тут Пентакли перевернутый как выглядит? -то. то, что, соответственно, либо интересует деньги, либо интересует имущество. Там он может быть пьющим, ничего не зарабатывающим, но при этом, да, она живет в его квартире. Если они разведутся, то ей будет жить негде. Понятно, да? То есть имущественно. Ну, Во втором случае, в первом случае, ну, имущество материально, в первом случае непосредственно он там деньги зарабатывает, например. Да? Ну, вот, и, соответственно, да, ну, или там разовый заработок, разовая там тема, связанная с имуществом. Вот, а, пожалуйста, не путайте, я вас очень прошу, меня почти все путают, а, пытаюсь, чтобы вы у меня были первыми, кто не путает. Толст Пентаклей перевернутый, это разовая акция. Слышите, меня? Это высвободило удачу, и эта удача пришла к тебе в таком виде. Из этого ты можешь делать вывод, что с клиентом что-то не так, если к нему в таком виде приходит удача. Не в прямом, а в перевернутом. Понятно, да? То есть это указание на то, что у него определенная асимметричность. Но все равно это разный акт. Да. А в карты были такие рекомендации? А я сейчас расскажу. Вот, Дашенька, сейчас, подождите. Вот, значит, и в свою очередь в том случае, если у нас про внутренний мир, то понятно, что клиент находится для себя в ситуации, да, когда он получает удачу только в плотном виде, да, то есть что-то обслуживает его там, моральные запросы, а не этические, материальные, вещественные, если угодно, да, но в работе, соответственно, та же самая фигня. Вот если у нас предыдущие карты были перевернуты от прямой, помните? Тут у перевернутый не перевернутая от прямой. Это два разных туза-пентаклей. То есть развязала у нас премудрая далее, значит, кармический узел, да, какую-то старую задачу, решила ее героическим путем. И в том случае, если в это время да, у нее не было сильной асимметричности на мораль, да, и ты там... Не ходила все время в ситуации, да, там, бабла бы, бабла бы или там какой-то ситуации обычно ходишь, на ну, вот, там, забота меня, забота, например, причем желательно вещественные материальные, так чтобы по-другому ты не понимаешь заботу, то когда вот около тебя мужик сидим сидит, с ими сутками слушает, как ты ему там на уши наседаешь. Вот это для тебя забота, например. Ну, вот, да, и по-другому забота, ты не понимаешь ни хрена. Если он не слушает тебя, а там конфеты тебе носит, это не забота. Вот, Значит, соответственно, да, если у тебя нет таких заветрений, то ты просто получишь удачу с контактами. Если есть вот эта асимметричность, то ты получишь в качестве удачи того, которого ты хотела, мужика, например, да, который будет сидеть слушать, как ты ему на уши приседаешь. Ну, для того, чтобы ты разочаровался, увидел, что в этом счастье нет. Так ты думал, что предыдущего ты не любил, то что там нельзя было его на уши приседать, да. вот. да. То есть Им получишь прямой, или перевернут, говорила, нет. Хорошо, что делать, если там, например, ты спрашиваешь перспективы, новой работы. Они тебе говорят, он ну, спиндапля перевернутый. Посмотрела на него и сказала, батюшки, где ты у меня там симметричность? Ну, тут же ее нашла, естественно, или в конце концов доложила карты, они тебе сами все расскажут, где у тебя там и симметричность. Чем-то так плотно, подробно. Если что, удар переспросишь, что поняла до конца. Вот, соответственно, брать ли эту ситуацию в свою жизнь? Ну, откуда я знаю, идти ли на эту работу? Ну, если там всего много хорошего, то можно и пойти. Просто помни, да, что там будет какой-то в этой работе по двух. Вот, либо, соответственно, не идешь, меняешь асимметричность, своего ну, да, и благополучно. В следующий раз, когда опять работаешь над собой, то получаешь прямой толстый который например, Уже никак. Никак. Никак. То есть, может, только лучше взять но потом перестроиться, чтобы не будет. Можно, как тебе да удобно. удобно. Как тебе удобно. Вот у меня где-то года, по-моему, три назад или четыре назад была прям такая тема конкретного закидона mm -hmm. на деньги. Ну прям вот мы ну, очень конкретно, Мы школу поднимали, ремонт какой-то мы делали безумный в это время. Я там э, стала работников нанимать. Ну вот, да, и надо было прям срочно день в день. Да, и я значит Мне стало понятно абсолютно, что вот я вступаю на ту на куту за не перевернутого. На да, сказал все, ныхай, да, пусть будет. Ну, вот. И благополучно, да, вот сколько вот времени каждый раз, когда приходила какая-то удача, она приходила только в материальном, ну, вот, я, значит, потирала свои лобные руки, ну, вот, и благополучно следила за тем, чтобы не спустить эти деньги да, куда-нибудь там на удовольствие или на компенсацию того, что не херово ну вот действительно работала как волк, полгода вот, да, за эти полгода соответственно деньги эти благополучно подбирала ну, вот это дало определенный старт причем такой неплохой старт да потом стало все никаких больше узоров никак не привернутых все идут лесом полем лесом полем вернул свое естественное состояние понимаешь да то есть не вопрос если у тебя там какие-то сильные дыры например да там материальные и в том случае если у тебя тема того что денег был, Да, она объективно, пожалуйста, ты можешь согласиться, но тогда в общем не обвиняй пространство, что тебе это дает место всего остального. Вот. Ну, соответственно, да, тогда бери, просто не сливай, пользуйся случаем. Там, за полгода можно неплохо подняться, например, в его не превратишь. Можно ли его брать? Можно. Ну, вопрос. Вот, окей, все, разобрались, но ну, трудная карта, правда? Ну вот, ну я думаю, что в общем это самое, в раскладах уже, когда ее будем видеть, будет немножко попроще. Вот, давайте к более понятному тузу мечей перейдем, хорошо? Вот, туз мечей я в прошлый раз не рассказывала, потому что он значимая карта, потому что мы на нем много достаточно всего проходим, тоже с многими терминами приходится знакомиться, вообще, Вы скоро обратите внимание, что у нас а, вначале мы долго карты изучаем, потом через какое-то время мы начнем их быстрее изучать, ну, потому что да, мы в основных терминах уже договорились. Вот. И только под самый конец мы опять начнем изучать карты долго, потому что там такие уже более тонкие медитации, там надо будет очень много разъяснять. Хорошо, то с мечей. А мечи у нас пролицает в какую область? Помните? На минимум намерение, намерение, да, по-моему, правильно говорить. намерение, да. Вот, вот, ну никак у меня это не, не укладывается. <coughs> ну, вот хорошо, значит, то есть, иначе говоря, описывает ментальную картину мира, да, и что у нас там происходит с нашим умом. Ну, вот. И вот тут с мечей, в принципе, это а, то, что можно назвать идеи фикс. Слово знакомое? Я правда читала идеи фикс, что это называют. Это устремление вперед с четким осознанием цели и смысла. Понятно, да? Это звучит как озарение. Только, пожалуйста, да, вообще слово озарение под собой имеет, ну вот мы разные вещи имеем в виду под озарением. В данной ситуации это озарение ума. Понятно, да? То есть это ментальная карта. А в результате чего она возникает? В результате того, что вы... Оказались в ситуации, которая не удовлетворяет, вы удивитесь, не только вас, но и ваши бессознательные. Не только ваша сознательная часть, но и ваша бессознательная. Слышите, да? Не удовлетворяет ни то, ни другое. Вот они друг друга кивают. Пока, вот, например, там у нас, говоря, бессознательная часть не удовлетворена, а не удовлетворена, то за не может быть. Нет, да, потому что в данной ситуации сознательная часть все время занята попыткой как-то обосноваться в теперешнем положении вещей, да? то есть такое неудовлетворение это понимание того, да, что так дальше нельзя, пока он сознательно еще тешит себе надежду надежду умирает последний, после человека, помнишь, да? Ну вот, то есть пока у него еще жива надежда, что оно само бессознательное, там внутри уже да ты, пожалуйста, а он ни в какой совершенно не будет никакого-то замечания вот. ну вот, второй вариант Бессознательная часть говорит, я так больше не могу. Бессознательно все в порядке. Ну так давно уже ничего не может. Да? Ничего особенного. Нашел чем хвастаться. Ну вот, сидим, нормально, скоро перебьемся. Тоже ничего не возникло, да? потому что должен обязательно поучаствовать. И бессознательная часть да? в этом доземничестве. А тут случилось чудо. Ну, не знаю, там, какая-то его послала куда-нибудь там далеко и надолго. И сознательная часть сказала, я больше не могу, бессознательно сказала, а вот я тоже не могу. И все. То бишь определились, да, что ситуация безвыходная, правильно? Выхода мы не видим. Если был выход, он бы без за мечей бы туда пошел. Вот. Так выхода нет. На какой-то момент времени, да, он с этим выхода нет. Бессознательная там почесала выход нашло вот и соответственно да, так так бессознательному вот такой всплывает мечей кончиком вверх на ну, вот то есть четко и внятно у игоря вдруг проясняется и он понимает что надо сделать ему. ну что он может понять в любом случае да получается что в этом тузе мечей будет что-то от побега из теперешней ситуации Понимаете, нет, бессознательно ничего другого не может, Только как сбежать. Ну работа такая. Вот, да, соответственно, какой побег, куда побег? Ну, например, да, и становится ему понятно, какой там побег в лишней ситуации, что надо, ну что надо там, не знаю там, поехать в отпуск, да, и там благополучно познакомиться, там снова играли. Всегда отпуск, ознакомился знакомился, и сейчас прокатится. Ну вот. Вполне себе внятный туз мечей, идеи фикс, правильно? Или там надо пойти, куда там пойти? На курсы этих киднейперов, которые, вы говорите, я все время неправильно называю. <связано> <радио. связано> значит, на курсе <связано>, камеров, Значит, а, благополучно, значит, такой ему. Или там, например, туз мечей говорит, надо написать книгу о мужиках и бабах, и все узнают, какой он крутой. И все придут. И все будут знать. Будет он у нас самый, самый Игорь. Вот. Ну вот, например, да, утопические идеи абсолютно. У меня вот однажды был приехал. Пора менять квартиру. Он уже пятый раз за свою жизнь это делает. Это у него бессознательного такая золотая фраза. Пора улучшать свою площадь. Как он оказывается в безвыходной ситуации, тут же все ресурсы надо бросать на обмен квартиры. вот Или там что, надо. Там, с кем-то судиться, например, да, или там надо маме уже наконец-то что-то сказать. Но ну, мало ли что оно там придумало. В любом случае, да, в этом есть что цель есть? Есть, смысл есть, в это время кажется, что прям вот очень осмысленно этот всегда. Прям такой весь на зеленый смысл. Не всегда. Вот, и, соответственно, да, получается, что.. Тут приходит к нему да, вот этот пуст мечей. и вот будьте очень внимательны, потому что прям первый момент, вот первый где-то так часа два-три обычно, да, вот этот пуст мечей будет формироваться. Как это будет выглядеть? Пришел тус мечей, ну, например, легкий, спать, вдруг его так подбрасывает. Он летит в интернет, например, да, там, интернетом пользуешься, yes. ну вот. Значит, тут же он начинает, там что он делает, там, например, искать там горячие туры. Или там, что он там еще там, искать эти <coughs> каперов, значит, смотреть там видео с разных пикапов на тему того, кого же выбрать, кого же выбрать в качестве учителя. Ну, да, или там, соответственно, вдруг неожиданно, он понимает, что надо маме звонить ей говорить, куда ей идти. Ну, вот в зависимости от того, что он придумал. Или в ЦИА Англии, знаешь, такой ЦАМ, Вот, база такая недвижимости. Смотреть там новые квартиры в покупке, сколько твою могут оценить. Ну, понятно, да? То есть тут ну, с мечей дальше что требует? Требует информации о том, как. То есть вот есть Игорь здесь сейчас, который находится который сидит там, не знаю, в каких плавках, плавках спишь, надеюсь. Значит, сидит за компьютером, в интернете, напоминаю Значит, это здесь, сейчас. Есть организованный тузом мечей другой Игорь, который уже там и тогда. Понимаете, да, то есть там, где уже вот эта цель. Туз мечей, прям как только он появляется, тот же можно сказать, да, что он забрасывает тебя из настоящего да, туда, где ты уже там, не знаю, там на югах, или там уже припекатился. Вот, в общем, где тебе там уже хорошо. А дальше, получается, ум начинает работать с ускоренным темпом, спать тебе в это время не получается, как будто пружина такая внутренняя распрямляется, и ты начинаешь искать то есть, информацию и простраивать внутри себя вот этот мостик. Понимаете, да? От здесь сейчас, вот к этому там и потом. Понятно? Ну, очень ресурсная, согласна. Значит, мостик построен. Значит, строится обычно, ну не знаю, там 2-3 часа, если очень прям далекая какая-то. Причем имейте в виду, вот прям совсем далекая там лет через 5, У -у -у, не будет. То с мяча апеллирует всегда чем-то, что достижимо. Понимаете, ну полгода. Вот, а то только для спасибо, все Значит, ну то есть вот что-то, да, вот находящееся ну, в пределе прям, да, вот не слишком далеко и не слишком просто, слишком просто не прокатит, как побег тебя этим вряд ли увлечешь. Вот, ну и что? Значит, несколько часов строится этот мост, и дальше, пожалуйста, будьте внимательны, он фиксируется внутри ума Игоря как способ. Достижение этой цели зафиксировалось, и пора делать первый шаг. Ну, например, надо позвонить, не знаю, там, Ивану, у него что-то спросить, первый пункт, почему-то, да, ну, там, я придумываю, да, я же не знаю, что у него там за мостик. Значит, и вот, Игорь, полпятого, полпятого, этому не звонят. Блин, вы думаете, он и до полпятого? То есть все очень тяжело, да, только вот если там, я не знаю, пиво выпьет и там забьется в тяжелом сне. Значит, но пол восьмого встанет, и будет полчаса все равно еще сидеть, вот, ждать, пока в 8 утра уже прилично звонить, как он, по крайней мере, думает. Значит, в 8 утра звонок по телефону, а это сколько телефон выключил. А, смысл в следующем, да, что каждое малейшее препятствие будет восприниматься нервно понимаете да там на уровне так я не знаю архи да там соответственно если он до него дозвонился и ему сейчас я тебе сейчас прошу все и те буквально через 10 минут перезвоню на 12 ну то есть иначе говоря да что вот то с он все-таки конечно шило в определенном месте для носителя да, вот это вот за Вот, и, соответственно, как только у нас Игорь благополучно вот то есть все время, пока Игорь благополучно достигает этой цели, все это время у него в раскладе сидит вот эту с мечей. Понятно, да? В связи с этим, пожалуйста, будьте внимательны, туз мечей может в раскладах выходить, как в самом начале, ну когда, да, еще ничего не сделано для этого так и, соответственно, да, поддерживать продолжение истории. Понятно? Ну, например, там спрашиваю про двоих. Ну, не знаю, там, например, Ксюшу и, соответственно, Максима. И спрашиваю, там, что объединяет у нас есть такой волшебный вопрос, суть которого в следующем, да, такие кармические задачи стоят парой, Да, то есть чем они сейчас там заняты. Если у них там совместный тулс мечей, то понятно, что это один тулс мечей на двоих. Понятно, да? То есть вот у них обоих идеи фикса, кто ее придумал, фиг знает, вот, но по крайней мере, да, они ее на двоих разгледают, ну, вот и благополучно понятно, что они там в состоянии каком ресурсном, как сказал, а, Игорь, да, нервном и перевозбуждение нервной системы тоже там будет. хорошо, вот, так понятно, да? Не хорошо, я, я а знаю. Энергии до хренища, из своих запасов. Много хренища, но и своих запасов. На ну, прости. Поэтому он на короткие сроки сознательно не собирается тебя убивать. Ему можем как память как-нибудь. Торможение. Торможение – это когда достигает, в принципе. Причёшься. Тогнаться. Ну, я бы сказала, что на нас пахать. Обычно торможение, да, это свойственно с, либо когда достиг, либо когда обломался. Вот про обломался, это случай перевернутый. Сейчас пойдем на перерыв, потом про перевернутый, расскажу. Хорошо, отдохните еще.